ГЛАВА ТРЕТЬЯ На чердак вела старая скрипучая лестница, не внушающая мне никакого доверия. Но выбора не было. Сколько бы я ни звала мистера Саровски, он не отзывался. Хлипкие деревянные ступеньки прогибались под тяжестью моего довольно скромного веса, грозя предательски хрустнуть, отчего я замирала на каждом шагу. К счастью, трагедия миновала. Ненадёжная конструкция стойко выдержала мой подъем, увы, недушевный, и я толкнула пошарпанную, но довольно прочную дверь. Меня поглотила тьма. Настолько непроглядная, что на секунду я растерялась, дезориентируясь. Хватанула ртом затхлый густой воздух, грудь сдавила спазмом. На миг представилось, что я вот-вот умру, но… Пальцы двигались по инерции. Тело помнило каждое движение — и в такой критический для моего разума момент действовала машинально. Щелчок, и на моей ладони засветился дрожащий огонёк голубовато-белой магии, разгоняющий мрак. Свет выхватил из темноты старый покосившийся шкаф, и я непроизвольно вздрогнула, отступив. «Фух!» — выдохнула, прикладывая руку к груди, за которой дико колотилось встревоженное сердце. «Мистер Саровский!» — позвала, пытаясь вглядеться в темноту. «Эй, вы здесь?» Прошла несколько шагов, готовясь увидеть еще что-то настолько же пугающее, как шкаф. Он мне теперь во снах являться будет. Магия осветила треногую вешалку, страшную, как деревья серых топий. Полки с колбами и банками, ящики с книгами, медными статуэтками и прочим хламом. Я медленно продвигалась вперед. Пространство чердака вдруг показалось нескончаемым темным лабиринтом. Накатила паника. Что, если я не выберусь отсюда? Застряну навеки веки вечные, и кто-нибудь лет через двадцать, а может быть и двести, найдет мой сушеный трупик. их головой, гоня прочь трусливые мысли. Я же училась в военной академии, а испугалась шкафа. Позор всему моему роду. В своё оправдание замечу, что атмосфера у этого места особенная. Академия некромантов — это как отдельный уголок мира. Все здесь пропитано тайной и мистикой. От стен веет мрачностью. И будто сама смерть дышит в затылок, шевеля мелкие волоски. Не зря некромантах говорят, что они жуткие, и все немного не в ладах собственным рассудком. Неудивительно. Постоянно иметь дело с мертвецами. А ведь они когда-то были живыми людьми. У них была история, были семьи, любимая работа. Ну или нелюбимая. «Мистер Саровский?» Позвала осторожно, устав от мертвецкой тишины. Повернулась вправо и вздрогнула, прижимая руку к рту, чтобы сдержать крик. Вся стена была увешана скелетами. Большими и маленькими. Кости жутко поблескивали в магическом свете, отдавая желтизной. «Останки нерадивых учеников!» прошелестел за спиной скрипучий голос, за которым последовал зловещий хохот. Я цепенела, ощущая, как по спине ползет липкий ужас шумно сглотнула на мгновение, прикрывая глаза, и медленно выдохнула. «У вас своеобразное чувство юмора, мистер Саровский», произнесла, оборачиваясь, и натянуто улыбнулась. Свет на моей ладони осветил темные провалы глазниц, в которых скрывались красные глаза бусины. Нижняя челюсть старика, обтянутая сморщенной сухой кожей, неконтролируемо тряслась. Стучали гнилые зубы. «Что тебя сюда привело, деточка?» Скрипучий поинтересовался он, прожигая меня жутким взглядом. «Здесь водятся крысы. Вот такие!» Дед резко взмахнул руками, едва не сбив меня с ног. С трудом устояла, поймав равновесие. Размеры предполагаемых крыс впечатляли. И я бы непременно испугалась, убежала бы с криками, будь у меня на это время. Ректор отдал приказ подготовить лекторскую к полудню. «Мистер Саровский», — произнесла утомленно. «Будь вы на своем месте, я бы ни в жизнь сюда не полезла», — призналась, чуть не выругавшись. Невероятно подмывала. Тем более я успела узнать за эти дни больше десятка интересных выражений. Очень красочных. Так послать только некроманты умеют. Мне нужен ключ от подсобки. Господин киллон велел все подготовить к началу зачета по классификации нежити. «О, нежить!» — хищно оскалился старик, обнажая дёсны. Вот, помню я, еще по молодости, мы с другом в деревню пошли. За вином. Бабки даже ночью торговали. Через забор перепрыгнули. А там псина. Морда — во! Зубы — во! Ну, мы думали, что псина. А это мистер Саровский, оборвала осуждающая. Оставьте эти истории для адептов. Время почти одиннадцать. Я рискую не успеть. Эх! Сокрушенно вздохнул старик, отцепляя от пояса огромную связку ключей. «Какая молодежь пошла невоспитанная! Все бегом, бегом, все на лету! Обещаю послушать ваши увлекательные рассказы вечером за чашечкой чая». Сжалилась я над одиноким комендантом. Ему же и поговорить не с кем. А сейчас прошу меня простить. Мне правда следует поторопиться. Старик замер с нужным мне ключом в морщинистой руке и недоверчиво сощурился. «Действительно придешь, и будешь внимательно слушать?» «Даю слово», — искренне улыбнулась в ответ. «Целый час, только в вашем распоряжении». «В таком случае с меня печенье», — деловито произнес он и, наконец, вручил мне заветный ключик. Осталось наведаться в подсобку и перетаскать все необходимое в лекторскую. Кто бы только знал, что расстояние от учебных залов и хозяйственных помещений такое огромное. Всю серьёзность ситуации, в которой я оказалась из-за безответственности отдельно взятого некроманта, я осознала, стоя в лабиринте из стеллажей и коробок, в густом облаке пыли. Так называемая подсобка оказалась настоящим хранилищем королевских размеров. «Как тут что найти вообще?» сокрушенно воскликнула и звонко чихнула, осыпаясь медными локонами. Убрала их с лица и, печально оглядевшись, раскрыла папку. Ладно. Попробую начать с костиеда. Я засучила у рукава рубашки, расстегнула несколько верхних пуговок и, чтобы не тратить время понапрасну, использовала магию. Хлопнула в ладони, и когда между ними заискрились бледно-жёлтые огоньки, начала двигать коробки, не касаясь их. Они, охваченные свечением, парили в воздухе, словно невесомые пушинки. Я доставала содержимое, при этом пытаясь все разложить наподобие какого-никакого порядка. Здесь бы по-хорошему устроить ревизию. Я целитель. Превосходный целитель пятого порядка с некоторыми полезными навыками военного. Но магия универсальна. Кроме некромантии, конечно. Поэтому нас обучали и бытовым умениям. Например, теперь я с легкостью могла затеять перестановку, не привлекая слуг. Но на самом деле нас учили разгребать завалы, потому что юго-восточная часть нашего дивного государства славилась своими землетрясениями. Целителей часто туда отправляли, как и обычных лекарей без дара, спасателей. Это только кажется, что магов много, а их мало. Ничтожно мало. На отделении целительства нас было всего пять человек, а большая часть адептов академии не обладала никаким даром. Военное искусство познавали самые обычные люди. Наконец, нашлась коробка с сушеными трупиками костиедов. Следом сняла с полки забальзамированного трупоеда, нашла подвешенных виоленных крыс, образцы гульф и лярф, мелкая падаль, тоже под вид нежити, но с которыми несложно справиться даже обычной лопатой. Самое интересное меня не пугал вид из сушеных, сморщенных тушек с торчащими наполовину сгнившими клыками, с когтями, что напоминали бритву, с пустыми впалыми глазницами, с мерзкими лысыми хвостами. Я никогда не имела дел ни с мертвецами, ни с нежитью, только с живыми людьми, но краткий курс о них ввели в Академии. И сейчас я испытывала, скорее, больше отвращения. Нет, легкую неприязнь, от которой, правда, смогла быстро абстрагироваться. Может, повстречай я настоящую нежить, а не закопчённую, которая напала бы на меня в надежде поживиться кровью, как это делают летуны. Реакция была бы другой. Или столкнись я с личием высшей нежитью. Одна только мысль о котором нагоняет жуть. Личи могут поднимать мертвецов они единственная нежить обладающая мертвой магией и подобием разума плакаты нашлись в самом дальнем углу там же валялись накопители и кристаллы я подняла все необходимое в воздух растрачивая больше сил чем хотелось бы и намеревалась все это перенести в лекторскую своим трудом я бы замучилась все это перетаскивать и ходить туда сюда в коридоре послышался смех перешептывание Я насторожилась, но успела только выкрикнуть жалкое «Эй!», как дверь с силой захлопнулась. С потолка на меня посыпалась штукатурка. Сдула с глаз рыжую прядь и поспешила опустить свою поклажу на пол, очень осторожно, чтобы случайно ничего не разбить. Например, колбу со скрюченным тельцем трупоеда. «Эй, вы там!» Я бросилась к двери, отчаянно подергала ручку, но она не поддалась. Видно, заперли с той стороны. Подперли чем-то. Немедленно откройте, я все доложу ректору. Ответом мне был едва различимый глухой смех. Жаль, что я не могу применять физическую силу по отношению к адаптам. Очень жаль. В договоре прописано. Я навалилась на дверь плечом, совершила несколько сильных толчков, но безрезультатно. Откройте, или я все разнесу тут к демоновой матери! закричала, призывая магию. Бить сырой энергией такое себе занятие. Но ведь что-то нужно предпринять. Поганцы явно решили сорвать зачет, и осознание этого разозлило меня еще сильнее. Вот, мелкие сорванцы! прорычала, запустив несколько сияющих сгустков в преграду на моем пути. Стена содрогнулась, пошла трещинами, но проклятая дверь. Ее даже с петель не сорвала. Прочная зараза. С такими успехами я действительно разнесу пол академии, и тогда ректор вряд ли захочет со мной сотрудничать. Пошлет воскрешать ведьму самостоятельно, или просто пошлет. Так! протянула, упирая руки в бока. Огляделась и, щелкнув пальцами, подняла в воздух несколько внушительного вида гирь. Если не получается сырой энергии, попробуем тяжелую грубую силу. Только я приготовилась атаковать дверь, как-то распахнулась. Лишь в последний момент я успела остановить летящие снаряды с грохотом уронила их на пол, прямо к ногам старшегодки. Лем Харди недоуменно и слегка ошарашенно взирал на гири. «Мисс Шин!» — шумно сглотнул он. «Я вам так просивен, что вы решили меня убить?» Я облегчённо выдохнула, прикрывая горящие веки. «Неужели аллергия на сырость началась? Или все же на некромантов? Что бы им кошмары по ночам снились?» «Нет, мистер Харди, я очень рада вас видеть». Подавила тяжкий вздох, снова поднимая вещи в воздух магии. «Кто-то запер меня снаружи, а совсем скоро начнется зачет. Я еще ничего не подготовила». Я смолкла, подозрительно уставившись на парня. «А не мог это сделать он?» «Подговорить приятелей, а потом сыграть в благородство, то есть вызволить прекрасную даму из заточения, стать героем?» «Наверное, обиделся за грубый отказ?» «Я шел в артефакторскую, это рядом, за углом». Словно читая мои мысли или видя подозрения во взгляде, пояснил он. Услышал ваш голос, подошел и увидел, что дверь подсобки заперли, засунув под ручку металлическую трубу. «Везде уже заговор мерещится», — подумала, признательно улыбнувшись. «Спасибо, что не прошел мимо», — произнесла, машинально перейдя на «ты». Я направилась к выходу, а вещи поплыли за мной, словно утята за мамой уткой. «У вас интересные навыки», — пристроившись рядом, произнес парень. Он заложил руки за спину и пытался подстроиться под мой размеренный, не слишком широкий шаг. Все же мешалась юбка. Я оказалась совершенно неподготовленной к Академии некромантов. «Я имею в виду вашу магию. Нам бытовые плетения недоступны». «Потому что некромантия, в принципе, отличается от обычной магии», произнесла я, следя, чтобы вещи нигде по пути не застряли. «Некромантия — это магия смерти. Ну, вы это и так знаете. У нее структура другая». А вот классическая магия универсальна. Маги рождаются редко, но зато у нас специализация широкая. Можем освоить любую профессию. Мой отец был боевым магом, а мать — заклинательницей. Я неловко смолкла, осознав, что стало слишком разговорчиво. Краешки губ лема дрогнули в слабой улыбке. Получается, маги появляются на свет только в семье таких же одаренных? Во взгляде сверкнул неподдельный интерес. Да, с уверенностью кивнула я. Поэтому маги стараются не заключать смешанных браков. А некроманты рождаются даже в самых обычных семьях. Затаянные в голосе горечью произнес он и придержал для меня дверь, ведущую в учебный корпус. Я все еще могла успеть. — задумчиво протянула я. Магия смерти до конца не изучена. У нее нет системы. Дар пробуждается внезапно, как вспышка молнии. И у человека не остается выбора, кроме как стать некромантом потому что в противном случае он представляет собой угрозу. Угрозу для общества. Это немного досадно. Парень нервно усмехнулся. «Надо же, вы первая, кто не пытается убедить меня в том, как мне крупно повезло. А ведь все считают магию смерти величайшим дарованием небес». Зло выплюнул он, становясь мрачным. И, кажется, я начала понимать, в чем дело». Я остановилась, опустила вещи и тряхнула пальцами, делая вид, что мне нужна передышка. Так говорят недалекие люди, не понимающие, каково это — обладать таким опасным и трудноуправляемым даром. Так говорят мои родители. Дело равнодушно вымолвил парень, пытаясь взглянуть мне в глаза. Я улыбнулась. Да какая разница, что они говорят? Главное, что ты чувствуешь сам. Но... Знаешь, если уж так случилось, что дар выбрал тебя, не стоит от него отказываться. Может быть, ты стал некромантом не случайно? Может, спасешь в будущем множество невинных жизней? Если уж так случилось, что выбора нет, используй свои возможности по максимуму». Похлопала адепта по плечу, подняла груз в воздух и пошла дальше. Пристальный взгляд обжигал спину, пока я не скрылась за поворотом. На чёрных дверях сверкали серебряные номерки. Один, два, три. Я дошла до номера пять, опустила ручку и с уверенностью вошла, планируя свою работу. Плакаты необходимо повесить на доску, кристаллы и накопители разложить на столе. Кстати, стол нужно передвинуть. Сверху на меня вылилось нечто липкое. Я не сразу поняла, что это. Просто встала как копанная. Вещи рухнули на пол за моей спиной, но, кажется, ничего не разбилось. Я не слышала звона стекла. Холодное вещество стекало мне за шиворот, застилало глаза. Поднесла руки и попыталась убрать с лица эту липкую дрянь. Дрянь оказалась зеленого цвета. Похоже, на слизь! прошептала под безудержный дружный хохот. Подняла взгляд и вздохнула, увидев на скамье в дальнем ряду тройку веселящихся адептов. Самое обидное Среди них была девушка. «Признайтесь, вы просто решили сорвать зачет? Поинтересовалась, ощущая, как в душе закипает гнев. Так и хотелось проучить мелких хулиганов. «Но ведь существует педологическая этика. Я всего лишь помощница. А их воспитанием должны заниматься магистры во главе с ректором. Очень находчиво. А теперь уберите все. Велела строго, но без лишних эмоций. Даже голос не повысила. «Тебе надо, ты убирай». Хмыкнул уже знакомый мне брюнет. Коуэл, кажется. Это он чуть не снес меня на входе в жилой корпус. Я усмехнулась и щелкнула пальцами. Слизь на полу окутала желтоватое сияние, и через несколько мгновений от гадости ничего не осталось, только одинокое мокрое пятно. Увы, с волосами то же самое я проделать не могла, рисковала остаться лысой. Но всегда. Благо, в каждой лекторской находился умывальник. Я могла просто умыться. «Назовите ваши имена и год обучения. Я напишу на вас докладную ректору». Произнесла как можно спокойнее, проходя мимо недоучек и повторяя про себя словно заклинание, «Воспитание адептов не моя обязанность. Их непременно накажут, но не я». Если ректор откажется мне помогать, потому что я оставлю несколько синяков на теле этих оболтусов, будет очень печально. А мстить не моя стезя. Аристократы не мстят». «Отец меня не так воспитывал». Еще чего!» — хмыкнул шатен, обнимающий свою стройную русоволосую подругу за плечи. «Мы уже уходим!» — фальшиво улыбнулся он, и троица бодро почесала к выходу. «Ты же их так просто не отпустишь?» — немного удивленно поинтересовался внутренний голос. «Но, конечно же, нет». Ухмыльнулась про себя и щелкнула пальцами, поднимая в воздух парту. «Воспитание воспитанием». Но нельзя же сбегать с места преступления. Паршивцы должны понести ответственность за содеянное.